Три. Китай, Лхаса, Потава, Белый дворец Венесаэль критически осмотрел себя в зеркале. В длинном черном плаще он напоминал себе толкинутого эльфа или преподавателя темных искусств в Хогварте. Но выглядит неплохо. Портным удалось как-то совместить изначально китайское с привнесенно-гестаповским. Аньдун усмехнулся. Ему всегда нравилась эсэсовская форма. В ней чувствовался некий мрачный шарм, нордический изыск. Ходаки, особенно те, что родом из СССР, были взыскательны к его настроениям, подозревая в нем отъявленного нациста. Они ошибались. Если уж искать арийцев, то далеко ходить не надо. Они числились в предках у русских, индийцев и персов. Вот только роскозня о высшей расе и это все бред сивой лошадки. Попаданцев советского закала отпугивали сами слова «Гестапо» и Абвер. Они не понимали, что эти службы просто-напросто самые эффективные. Если уж основывать ему шеху ибу на каких-то принципах, то нацистский послед подходил лучше прочих. Вот и все. Вздохнув, Венесаэль глянул в окно на затихавшую Ухасу. Близился вечер. Народ расползался по домам. Тысячи монахов спешили на смену. Приходил их черед бубнить молитвы, взывать к милости Будд и Мин, Мен, — он, заводите. Охрана ввела в покое растрепанную и жалкую леди Хани чайл. Снимите наручники, — велел Аньдун. Макрешли стояла, растирая запястье, и наблюдала за ним из-под лобья. — Что вы хотите от меня? — спросила она надтреснутым голосом. — Ничего, — равнодушно ответил Венесаэль. Секретами никакими вы не обладаете, поскольку являетесь жалкой пешкой, расходной фигурой в игре. Вы даже не в курсе, кто эту игру ведет и какие цели преследует. Мое правительство не оставит без внимания это варварство. Да плевать я хотел на ваше правительство. Насмешливо сказал Аньдун, устраиваясь за столом. Садиться даме он не предложил. Англия слишком много мнит из себя. Так я не играю. Стоит китайскому флоту блокировать ваши гнилые острова, и англичане мигом похудеют, лишившись подвоза из колонии. Существует такая вещь, как Королевский флот? Пока. Пока существует. Ну, да ладно, речь не о лоханках в Navy. Вы хорошо знаете Марину Васильевну Облонскую? Наглая вертихвостка. Слишком краткая характеристика. Девочка с комплексом ей хочется, чтобы окружающие в первую очередь ценили ее профессиональные качества, а не внешние данные. Сексуальная неудовлетворенность делает ее несносной, грубой, резкой, обидчивой. Я называю это синдромом девственницы. Как интересно. А что у них с Уваровым? С кем? А, этот. Из разговора облонской с Паратовым я понял, что Марина поругалась со своим женихом или любовником, я не вдавалась в подробности. Проговорив еще часок, Венесаэль изрядно пополнил свой багаж знаний о русских членах английской группы, об их взаимоотношениях и психологических портретах. — Все с вами ясно. Протянул он и кликнул секретаря. — Мин! гос, скользнул в комнату и низко поклонился. — Это увести и пригласи Алишань-де. Мне надо кое-куда прогуляться. В путь Андун отправился на дирижабле русского производства. 120-метровый сигаре с бронированной гондолой, некогда вооруженной трехдюймовыми пушками-скорострелками, по две в носу и в корме. Еще одна спарка помещалась на горбу летучего корабля, но все орудия были сняты. Орден запрещал продавать Китаю тяжелое вооружение. Все, что осталось от былой мощи, это два пилона с узлами стыковки для легких самолетов, отходивший от гондолы, как толстые крылышки. Лет десять назад этот цепелин слыл гордостью воздушного адмиралтейства, но к нынешним временам успел устареть. Потому-то и удалось его купить. Нареченный некогда Александром Можайским, дирижабль был окрещен заново став Пин -юанем», а в Шамбале, думали, догадали, чем же вооружить воздушный корабль. Плохо выспавшись, Венесаэль наморгал моргал в иллюминатор, за которым темнели в Рассвет только-только начинал заниматься, и рзоревые лучи красили пока лишь самые верхушки гор. Их склоны прятали густая синева, а долины и вовсе почивали в потемках. — Не слишком ли рискованно, Венесаэль-Гун? — осторожно спросил алишань Да. Аньдун пожал плечами. — У меня вообще идея была под видом Уварова прилететь в Питер, вызнать кучу секретов третьего отделения и вернуться с триумфом в Пекин. — Круто, слишком круто, Венесаэль Гун. Это все равно, как если бы шеф ми лично навязывался в заворожке вместо агента 007. — Согласен, — рассеянно кивнул Аньдун. — Именно поэтому я и отказался от подобного хм, перевоплощения. — Это не круто, это попросту глупо. — Так я не играю. — Вижу, вижу вопрос на челе твоем. — Я хочу побазарить с этой английской группой. — В кое не осталось ни одного англосакса — Как свой среди своих, глаза в глаза. Может, они случайно вспомнят какие-то мелочи или что-то важное? Понимаешь, ни интеллигенс Сервис, ни третье отделение меня сейчас не тревожат. Даже орден мне по барабану. Курия! Вот что заставляет нервничать. Сколько их, где они, чего хотят? Неизвестно. А неизвестное пугает. Возможно, что они не столь уже опасные. неуверенно проговорил помощник. — Возможно, говоришь. — А ты вспомни. Курия вмешивалась в решение ордена английского правительства, собственно, его императорского величества канцелярии. Ее агенты проникли повсюду. — Я не удивлюсь, если они и среди нас завелись. — Вот где возможности. — А ты говоришь. — Согласен, Венесаэль но не слишком ли неосторожно будет такое м, рандеву? — А чего бояться, Фыркму «Обезглавливающие будут рядом, и дирижабль под рукой, а стрелять по Уварова русские точно не станут. Знаешь, я его даже зауважал, этого опера, когда он умыкнул дочку Вилара. Он дьявольски находчив, его поступки непредсказуемы. Такого врага можно только пожелать. Замечательный противник! Так может, просто взять их в оборот, да и все? Нет, это слишком гробо и опасно». «Вдруг ненароком не того прибьем?» «Пуля, она ж дура. Взять их мы всегда успеем. Главное — секретики их вызнать. Вот пускай Юстасы и отрабатывает получку и аванс». Аньдун выглянул в иллюминатор. Перевал Хала совсем близко. «Юстас должен просимофорить из лагеря русско-орденской группы». В дверь каюты поскреблись. «Да-да, войдите». Командир дирижабля, возникнув на пороге, низко поклонился и залебезил. Позвольте ничтожному изъявить нижайшее почтение. Говори по делу. Принято семафорное сообщение с белых скал. Лагерь янь находится там. Подходяще хлопнул в ладоши Аньдун. Высаживаемся выше, на дороге к перевалу. Пятерка Джан Шоу со мной. Бдит, но не вмешивается. И не дай вам бог засветить дирижабль. Все, начали.